Глава десятая. Мне кажется, что знаю момент, когда зародилось чувство Маруси. В Лёню нельзя влюбиться с первого взгляда. Если он не раскроет рта, то и со второго, третьего, десятого взгляда Лёней может очароваться только старое дело с заниженными требованиями. Когда Лёня начинает говорить то иногда вызывает резкое неприятие, почти всегда переходящее восхищение. У меня было на конференции. «Ах ты, сморчок!» — разозлилась я. Потом. «Любопытный субъект, очень любопытный, потрясающий мужчина!» У Маруси, по-моему, началось негодование. «Это не ученый, а фашист от науки». Дело происходило в Москве. Крушинины приехали к нам в гости. Маруся и Глеб – медики. Он работает в Институте радиационной медицины. Она – неонатолог, то есть по-народному микропедиатр. Выхаживает недоношенных младенцев в известном московском роддоме. Они – медики, мы – биологи, трудимся в смежных областях. Специфика терминологии в работе друг друга нам понятны, но глубокими знаниями, конечно, не обладаем. Речь зашла об эволюции человека. Глеб заметил, что за последние миллионы лет человек не эволюционировал. Леня не согласился. Человечеству всего 50 тысяч лет. Раса европеоидов – Сформировалось 25 тысяч лет назад, на последнем пике оледенения. Детский возраст по масштабам Вселенной. Лицевой скелет менялся как пластилиновый. Нос полез вперед. Сильное выступание носовой полости удлиняло путь холодного воздуха и способствовало его согреванию, защищая бронхи и легкие. Артагнатность. «Это что такое?» – перебил Греб. «Уплотнение челюстей под скулы. Ортогнатность предохраняла глотку от переохлаждения. Светлая кожа давала биохимические преимущества. Лучше накапливался под воздействием света витамин D, защищающий от рахита сопливых детенышей, живущих при недостатке солнечного света». Некогда европеоиды – Встряла я, чтобы остановить Леню, который до утра будет перечислять древние мутации. Составляли малую часть населения. А потом расселились быстрее комаров. Леня не понял моего посыла. Или понял и отомстил. Теперь европеоиды претерпевают явную метисизацию, то бишь сливаются с прочими расами, глубоглазые блондинки похлопал меня муж по коленке, исчезнут первыми через каких-нибудь несколько сотен лет. Так, о чем я? Микроцефалии. Маленький череп и мозг мутировали 37 тысяч лет назад. Кроманьонцы вдруг начали испытывать тягу к рисованию на стенах, украшательству топоров и лепки фигурок из глины. Ген АСМП Мутировал шесть тысяч лет назад, вызвав рост головного мозга. У людей появилась письменность, и они начали строить города. Пройдясь по человеческому телу, Леня переключился на обмен веществ, начав с лактазы. Это фермент, который расщепляет содержащийся в молоке сахар, лактозу. Жизненно важный фермент интенсивно вырабатывается у человека, в первые месяцы после рождения, а уже со второго года жизни продуцирование лактаза снижается, подготавливая организм к усвоению других продуктов, прежде всего тех, что содержат углеводы. К 10-12 годам выработка лактазы практически прекращается, поэтому прием цельного молока вызывает у большинства людей неприятные последствия, вроде поноса. Врачи Древнего Рима прописывали молоко в качестве слабительного. В 70-х годах прошлого века президент Чили Сальвадор Альенде, врач-педиатр по образованию, предложил программу помощи беднейшим семьям, в основном индейским, которая называлась «Каждому ребенку стакан молока в день». У индейцев как у наших коренных народов Севера, синтез лактазы прекращается раньше, чем у европейцев. Но считалось, что хорошо для бедного человека, то и цветному на пользу. Индейские дети болели из-за помощи, и авторитет президента сильно упал. В то же самое время в СССР молоко давали детям в младшей школе, взрослым на вредных производствах. Доходило до того, что в интернатах Вместо изменения диеты детей лечили от кишечной инфекции антибиотиками, однако есть популяции. Их предки давно приручили крупный рогатый скот, и молоко составляло основу диеты, у которых произошли мутации в той части ДНК, которая определяет, когда отключать ген лактазы. Покончив с молоком, Леня взялся за ферменты расщепляющие жиры, поскольку есть народы, чья дневная норма жиров на порядок превосходит среднестатистическую. Глеб и Маруся слушали с интересом. Для меня в речах мужа не было ничего нового, но мне всегда доставляло удовольствие наблюдать, как он запускает волшебный фонарик. Я была абсолютно уверена, что, вещая про эволюцию человека, Пересыпая речь научными терминами и народными вульгаризмами, Леня параллельно обдумывает свои ученые проблемы, о которых не рассказывает ни из снобизма Просто они весьма сложны и для научного популяризаторства за ужином не годятся. Как всякий хороший оратор, лёня тонко чувствует аудиторию. Однажды он был в командировке в Латинской Америке. Тамошний его коллега попросил прочитать лекцию в местном университете. Леня так же легко, как на русском, болтает на английском. «Третий курс», — рассказывал мне потом муж, «и я понес, как для наших третьекурсников. Вижу, не врубаются. Второй курс, мимо, первый курс, вводные лекции, глазами хлопают». Дошло до школьной программы девятого класса. Но потом тебе устроили овацию, а то стоя в ладошках хлопали. Лёня не был в бы Лёней. Если бы ограничился артогнатностью и ферментами. Пощекотать, потешить слушателей милое дело. Но настоящий трибун ставит в финале не точку, а комбинацию из исчередований вопросительных и восклицательных знаков. «Заканчивая трендеть наставлял меня муж, когда я нервничала, готовясь к первым лекциям в университете. «Вставь им шило в задницу, ну или в печень на худой конец». Я почти физически почувствовала, как в Ленином мозгу что-то щелкнуло. Процесс закончился. Леня что-то придумал. Он обвел слушателей взглядом и достал шило. лёня заговорил о вырождении человечества, его так называемой цивилизационно продвинутой части. Снижение материнской и детской смертности, увеличение продолжительности жизни и отодвигание сроков первых родов, вынашивание беременностей, которые в прежнее время не закончились бы рождением ребенка не говоря уж об экстракорпоральном оплодотворении, в результате которого, что знают все педиатры, но молчат в тряпочку, на свет появляются ослабленные, генетически бракованные особи. При слове «особи» Маруся вытянулась и вспыхнула. Она очень красиво гневалась. На смоглом лице не пламенел румянец, но тон кожи становился бархатистым. Брови взлетали, глаза метали искры, пухлые губы поджимались и уже не напоминали три пунцовых лепестка розы. Два поменьше сверху, третий большой внизу, а приобретали классические безупречные очертания. У Глеба, когда он злился, кривился рот, нижняя челюсть уходила влево, ходили желваки. «Лене того и надо было!» Успехи медицины во всех областях продолжал он перечислять генетические беды человечества. И особенно в борьбе с инфекционными заболеваниями еще несколько факторов, которыми цивилизованное общество гордится, привели к тому, что из популяции не вымывается генетический брак, а только множится. Еще в 1997 году от Рождества Христова Наслаждался реакцией Глеба и Маруси, мой добрый муж Лёня. Алексей Кондрашов, ныне работающий в Мичиганском университете, а также Лёва Емпольский и Света Шабалина опубликовали результаты экспериментов на дрозофилах. Они брали от каждой пары мух случайного сына и дочь. Понятно выражаюсь? Есть мама и папа, и другие мамы и папа. У них потомство, у одних взяли мальчика, у других девочку, которые поженились, все как у людей. Отбор при этом не был совершенно отменен, встряла я, переживая искривление лица у Глеба и безупречность формы губ у Маруси. Некоторые пары мух вообще не могли произвести потомство, у других из отложенных яиц не выводились личинки, Или личинки не могли окуклиться, или из куколок не выводились взрослые мухи. «А я о чем?» — перебил меня лёня «Все как у людей. Горькая судьба постигла тех, чьи геномы были уж сверх меры отягощены вредными мутациями. Бла-бла-бла, ставим, посмотрим на результат. Что мы имеем с нашими мухочеловеками?» Через 30 популяций подопытные мухи пришли в жалкое состояние. У них резко упала плодовитость и продолжительность жизни. Они стали вялыми и даже позор джунглям не жужжали. Генетическое вырождение в чистом виде. А прибавьте к этому выдавливание из популяции агрессивных смельчаков. Кому они сегодня нужны? Девушки нынче предпочитают покладистых парнишей, которые не выделяются из толпы. Мода на конформистов. Посредственность в узких штанах и с дряблыми яйцами правит бал. Сергей совцов Венерка. Это тот лысый из института морфологии, которому ты глазки строила. Что-то тебя на лысых клонит. Так вот... «Совцов называют современное размножение интеллектуальным самоистреблением». Я набрала в легкий воздух, чтобы гневной тирадой под научным камуфляжем довести далё непростую мысль. «Люди, которые пришли в твой дом, гости!» «Гостям шило в задницу или в печь загонять! Подло!» «Не успела!» — заговорила Маруся. Ладонями пригладила волосы, положила руки на стол, одно предплечье на другое, кисти обхватили локти, как нас в младшей школе учили, руки на парту. В этой эстетичной позе человеку проще сдерживать волнение, клокочущие эмоции. «Знаешь что, лёня «Вот, что я тебе скажу, лёня Маруся с трудом подбирала слова. Мой отец был одним из первых хирургов, которые делал операции. Микрохирургия. Изолентный микроскоп приделывали под хирургическую лампу. Он был одним из первых кардиохирургов, которые делал операции при врожденных пороках сердца. У обреченных на врожденных детей, которые потом выросли и к нему приезжали, неважно, становились мастерами спорта. Глеб занимается тем, что облучает злокачественные опухоли у обреченных раковых больных. Когда опухоль перестала расти, становилось смертельное размножение клеток. Можно оперировать. Я... Да я... Это просто моя работа. Каждый день маленькие нежизнеспособные существа в кувезах. Как ты их назвал? Особи? столетие десятилетия назад у них не было бы шанса. А сейчас есть, и я этот шанс зубами вырву. Генетический брак? Между прочим, Ньютон, Эйнштейн, Моцарт, Шиллер, Гёте, Байрон, Менделеев родились недоношенными. Человечество выиграло бы, если бы они умерли младенцами. Лёня пожал плечами. Не стал возражать. Между выхаживанием родившегося раньше срока семимесячного ребенка и двадцати двухнедельного весом в полкилограмма есть разница. Хотя с точки зрения ценностей человеческой жизни и тот, и другой, конечно, имеют право на жизнь. А кто им жизнь дарует? Безусловные герои. Заговорил Глеб. «Вашего Савцова», с его интеллектуальным самоистреблением, следовало бы спросить, а как ты предлагаешь нам размножаться? Если что-то клеймишь, то предложи другой вариант. Не знаешь? Почитай антиутопии. Фантасты давно освоили тему будущих гипотетических обществ, в которых процветает селективное спаривание. Благодаря таким, как ты, Леня, Мы легко договоримся до социального дарвинизма. Негативные евгеники. И станем проповедовать прекращение воспроизводства людьми, имеющими наследственные дефекты. Станем чистой воды генетическими расистами. лёня втянул губы дудочкой, зашмыгал носом и спросил меня с упреком. «В этом доме чаю дадут?» Повернувшись к гостям, добавил. «Венерка торт купила. Я на него сел нечаянно, но на вкусовые качества это не повлияет. Торт был в коробке. Пейте чай, а мне надо кое-что проверить». И улизнул в свой кабинет. Беседа перестала его занимать. Спор не обещал быть интересным, и даже собственной слава и авторитет его не волновали. Мог бы поведать, что как раз и занимается тем, что сражается с природой. Анна генколечит, Алёня исправляет. Сглаживать углы, пояснять гостям, что никакие мы не ни фашисты от науки, ни из веры, пришлось мне. Данные о демографических подсчётов тоже могут навести панику, однако никого не пугают. Есть объективные исследования, и есть их интерпретации. Всё, что говорил Лёня, правда про современные эволюционные процессы, а не про Савцова, которому я якобы строила глазки. Генетическое вырождение в условиях ослабленного отбора уже давно не теория, а многократно подтвержденная истина. Значительная часть научного сообщества предполагает, что мы, люди, не вымрем, но станем чахлыми и глупыми. Предполагать не значит утверждать, Другая часть сообщества легко нарисует вам иную картину, опять-таки гипотетическую, но гораздо симпатичнее. Как пойдут исторические процессы? Смешаются ли народы? Никто не знает. Например, угроза жизнедеятельности на планете или бурное покорение космоса способны подхлестнуть естественный отбор и выдвинуть на первые роли людей смелых, отчаянных, физически крепких и интеллектуально незаурядных. Другой вариант. Стараниями чекчерикнутых ученых, вроде Лени, наука разовьется фантастически. Мы сможем легко и просто исправлять капризы природы. Как сейчас вырезаем воспалившийся аппендикс или желчный пузырь? Никто не знает. Аппарата, позволяющего заглянуть в будущее, не существует. Потом, уже в другом разговоре, когда мы с Марусей были одни, я, наверное, подлила масло в огонь ее страсти. Понятная женская слабость — оправдаться за грубое поведение мужа. Рассказала Маруси, что Леня, бешеный гений, поставил перед собой немыслимую задачу — найти механизм, избавляющий человечество от всех возможных хворей, инфекций возрастных патологий, случайных мутаций, изящные и просто. Занемок человек, моему укольчик в попу или капельницу в вену, на завтра чист, будто огурец, выращенный на биопонике, и резв, как кролик в период гормональной активности. Леня грызет скалу зубами, бьет по ней кайлом, то и дело отваливаются маленькие изумруды и большие, но не столь ценные куски породы. Лёне они не интересны. Хорошо, что есть коллеги-помощники, Прокопенко и Смоляков, у которых в свою очередь эскорт аспирантов и младших научных сотрудников. Они защищают диссертации, пишут статьи. И Лёня, кстати, подредактировав статью, не гнушается тем, чтобы поставить под ней свою фамилию. Без публикации ты в научном мире никто, а самому ему писать недосуг. Как специалист, я не верю в решение этой задачи при современном уровне знаний. Как жена, я готова его убить за одержимость и забвение интересов семьи. Как женщина, я не устаю им восхищаться. Венера «Ты говоришь не хуже Лёни!» — улыбнулась Маруся, как бы давая понять, что Лёня прощён. «С кем поведёшься?» «Почему ты ушла от первого мужа?» Марусю, как всякую прочно замужнюю женщину, интересовали особые, менявшие спутников жизни. «Почему ты уверена, что я ушла, а не он меня бросил?» «Почему ты уверена?» — снова улыбнулась Маруся. «Мой первый муж Руслан...» Был необыкновенно красив. Но глуп? Вовсе не глуп. Добр, покладист, мил в общении, приятен во всех отношениях. Это как хороший, изысканный парфюм, который приятно благоухает. Постоянно благоухает и благоухает. Перестаешь замечать. Люди, работающие в розарии, перестают чувствовать аромат цветов. Но на вкус парфюм отвратен а семейная жизнь — это постоянно все на вкус. А как же лёня Он не парфюм, он коньяк. Раз выпила, другой — третий. Возникла прочная алкогольная зависимость. Маруся рассмеялась и спросила. «Леня долго за тобой ухаживал, не представляю его с цветами, поющего романсы под окнами». «Маруся на любопытство» вполне вписывалась в наш шутливый разговор. И его любопытство можно было списать на деликатность и вежливость. Женщины любят рассказывать про своих избранников, предоставляя Венере такую возможность. Я отделалась коротким пояснением, которое походило на анекдот, хотя было чистой позорной правдой. Леня не ухаживал, и пяти минут — После лекции по проблемам выявления механизмов регуляции и экспрессии генов он бросил мне мимоходом «Подожди за углом». «Вот и все. А вы с Глебом долго встречались?» — перевела я разговор. «У нас было так, как обычно происходит в жизни, а не как в романах или в кино. Там действия, герои бегают, остро страдают, что-то происходит» а у нас ничего не происходило. Мы вместе учились на одном курсе, но на разных потоках. Встречались на лекциях, потом на лабораторках, на семинарах, бросали друг на друга взгляды, перебрасывались пару слов. Между этими встречами непонятное томление, дурацкие мысли и мечты. И все очень муторно, долго почти три года бесперспективно не мучительно нет, а тягостно депрессивно И глеб и я не отличаемся активностью полового поведения. Неизвестно как сложилась бы жизнь не встретимся мы в одной компании не наклюкайся основательно Глеб поехал меня провожать. в подъезде принялись целоваться и уже невозможно было оторваться друг от друга. Мы не могли существовать раздельно. Если не находились вместе, то болтали по телефону. Глеб, конечно, не парфюм и не коньяк. А что? Шоколад? Черная икра? Шампанское? Устрицы? Маруся улыбалась и качала головой. «Надо пробовать на вкус», — напомнила я условия случайного шутливого теста а любые продукты приедаются. Несъедобные вещи, всякие там солнечный восход, закат, миллион долларов, симфонии Чайковского, в эксперименте не участвуют. Он чистый родник. Я подняла большой палец кверху, оценив ее находчивость, а про себя подумала. «Одной водицей сыта не будешь».